Глава 28. Прежде чем открыть очередное заседание суда перед вратами храма Птаха, Пазаир написал зашифрованное послание для Сути. С ошером покончено. Рисковать понапрасну нет смысла, немедленно возвращайся. Судья отдал записку посыльному страже, одному из доверенных кэма, в Каптосе тот передаст его стражникам пустыни, развозящим рудокопом почту. На сегодняшнем заседании рассматривалось несколько мелких преступлений от отказа возвратить долг за до неоправданного отсутствие на рабочем месте. Обвиняемые признались в своих проступках, присяжные были снисходительны, среди них был ДНС. По окончании заседания судвладелец обратился к судье: "Я вам не враг, по Заир, а я вам не друг. На самом деле вам следовало бы больше остерегаться тех, кто выдаёт себя за ваших друзей". Что вы хотите им сказать? Вы иногда доверяете не тем, кому следует. Сути, например, не заслуживает вашего доверия. Он сообщал мне о ваших расследованиях и о вас самом и делал это за деньги, которые никогда не умел зарабатывать. Моя должность строго запрещает рукоприкладство, но я могу и не сдержаться. Однажды вы скажете мне спасибо. Как только Нефрет пришла в лечебницу, её тут же позвали на помощь лекари, которые уже полночи боролись за жизнь обожжённой женщины. В квартале, где живёт простой люд, случился пожар, там загорелась кузница, где тайно велись какие-то работы. Несчастная жертва, скорее всего, пострадала по неосторожности, но шансов на спасение у неё практически не было. На изродованную плоть врачи наложили чёрную грязь, смешанную с экскрементами мелких животных, высушенными и истолчёнными с перебродившим пивом. Нефрет стёрла в муку поджаренный ячмень и горькую тыкву, смешала её с сушёной смолой акации и залила все ингредиенты растительным маслом, из полученной смеси она сделала компресс и наложила его на ожоги. Менее серьёзные раны обработала с помощью охры, добавив к ней сок смоковницы и горькую тыкву имёт. Теперь ей будет не так больно, объяснила она коллегам. Как же её кормить? спросила сиделка. Пока это невозможно. Но мы должны как-то предотвратить обезвоживание. Разожмите ей зубы, вставьте стебель тростника и вливайте по каплям медную воду. Не оставляйте её одну. Если что-то случится, немедленно позовите меня. А примочки меняйте их каждые 3 часа. Завтра мы попробуем смесь из воска, растопленного говяжьего жира, папируса и циротонии. Ей понадобится большое количество бинтов самых тонких. Вы всё же надеетесь, что всё обойдётся? Честно говоря, нет. Известно, кто она. Необходимо предупредить близких. Этого вопроса дежурный боялся. Он отвёл Нефрет в сторону, как бы у нас не было осложнений. Эта пациентка непростая. Кто это? Он показал великолепный серебряный браслет, почти не повреждённый пламенем, на внутренней стороне которого было выгравировано имя владелицы Хатуса супруга Рамсеса. Горячий ветер из нубийской пустыни раздражал нервы. Он поднимал песчаную бурю и обрушивал её на город. Люди старались заткнуть малейшую щель в окнах и дверях, но мелкая жёлтая пыль проникала повсюду, вынуждая женщин беспрерывно её вытирать. Многие жаловались на затруднённое дыхание и часто обращались к помощи лекарей. Позаир тоже чувствовал себя неважно. Выписанные нефред капли смягчали раздражение глаз, но он быстро утомлялся. Что же до Кема, то неблагоприятные климатические условия влияли на него не больше, чем на его павиана. Двое мужчин и обезьяна отдыхали в тени смоковницы возле бассейна с лотосами. Смельчак после некоторого колебания вспрыгнул на колени к хозяину, однако не спускал с павиана глаз. Никаких новостей об Ашере. Перейти границу страны он не сможет, заметил судья. Он может затаиться где-нибудь и просидеть там долго, но если у его сообщников дела пойдут неважно, они выдадут его. Приказ визиря звучит для них угрожающе. Почему все-таки полководец повел себя так? потому что понял, что на этот раз он проиграет процесс. Значит, сообщники его бросили, а он им больше не нужен. И что отсюда вытекает? Что не было ни военного заговора, ни попытки вторжения. Но как все-таки царевна Хаттуса оказалась в Менфисе? Ее тоже следует исключить. Заговорщикам не нужна была ее помощь. Что вы узнали в ходе расследования? — Я. Кому принадлежала потайная кузница неизвестно, а кухней, что рядом с ней, пользовались служащие донеса. Ну вот же. Ничего лучше и не надо, но формально мы ни в чём не можем его обвинить. Мы же натыкаемся на него на каждом шагу. А случившийся пожар наверняка был результатом поджога. Ну, видели каких-то убегающих людей, но никто не может точно сказать, ни сколько их было, ни как они выглядели. Кузница Скорее всего, там работал Чи-Чи. Может, они заманили Хатусу в западню? Сжечь женщину заживо, в это трудно поверить. Или мы имеем дело с чудовищами? Если это так, то нас ждут тяжелые испытания. Я полагаю, излишне просить вас принять дополнительные меры безопасности в отношении старшего судей царского портика. Даже если бы я не был начальником стражи, Даже если бы вы дали мне противоположные приказания, я бы усилил вашу охрану. В тайну Кема по Заиру не проникнуть никогда. Спокойный, всегда держащий дистанцию, прекрасно владеющий собой, он не одобрял образа действий судьи, однако всегда самоотверженно и безоговорочно становился на его сторону. Других друзей, кроме Павиана, у него не было. Перенесённые им интересные раны несомненно мучили его меньше, чем душевные. Справедливость Пустая болтовня. Однако Позаир верил в неё, а кем доверял Позаиру? Вы предупредили визиря. Я направил ему подробный доклад. Похоже, Хатуса никому не сказала о своей поездке в Мемфис. Нефрет не отходит от неё. На пятый день Нефрет использовала примочки из маслянистой мази на основе горькой тыквы, жёлтой охры и частиц меди. Она наложила снадобье на рану и осторожно забинтовала. Хаттуса очень страдала, но её организм оказался цепким. На шестой день её взгляд стал осмысленным. Казалось, она очнулась после долгого сна. Держитесь. Вы находитесь в главной лечебнице Мемфиса. Всё самое тяжёлое уже позади, и каждый вырванный у смерти час приближает вас к выздоровлению. Прекрасная представительница племени хеттов была сильно обезображена. Несмотря на помады и мази, Её ослепительная кожа отныне останется исспещена розоватыми шрамами. Нифред боялась того момента, когда царевна попросит зеркало. Хатуса подняла руку и уцепилась за запястье молодой женщины. Я знаю эту болезнь и умею её лечить, пообещала та своей пациентке. Позаир смотрел на свою спящую жену. Она наконец-то согласилась немного отдохнуть. Нефред поставила себе целью спасти Хаттусу. Она лично накладывала повязки и готовила лекарства, которые мало-помалу заживляли ужасные ожоги. Его любовь к ней всё росла и росла, она распускалась, как крона над пальмой. Каждый новый день придавал этому чувству новый оттенок, неожиданный и прекрасный. Нефред обладала способностью делать жизнь ещё лучизарнее и нести свет даже в самые тёмные закоулки ночи. И если Пазаир не жалел сил в борьбе со злом, то разве не для того, чтобы снова и снова доказывать ей, что она не совершила ошибки, соединив свою жизнь с ним. Преодолевать свои слабости ему помогала уверенность, что их союзу не страшны ни время, ни привычка, ни испытания. Солнечный луч скользнул в спальню и осветил лицо Нефрет. Она проснулась. "Хатусу будет жить", прошептала она. "Из-за неё ты совсем забыл о мне". Она прижалась к нему, как царевна, такая молодая и красивая, суметь пережить ужасное несчастье, которое с ней случилось. Что сказал об этом Рамсес? Он передал через дворцового распорядителя, что как только будет можно, Хатуша перевезут во дворец. Если только то, что она расскажет, окажется совместимым с её высоким привилегированным положением. Встревоженная Нефрет присела на край постели. Разве она недостаточно наказана? Прости меня, но я обязан ее допросить. Но она еще не сказала ни слова. Как только она будет в состоянии говорить, предупреди меня. Хаттуса съела ячменную кашу и выпила сок цератонии. Силы возвращались к ней, но взгляд ее был отсутствующим, обращенным назад в сторону пережитого кошмара. «Как это произошло?» — спросила Нехрет. Он толкнул меня. Я хотела уйти из кузницы, но он меня не выпускал. Слова цеплялись одно за другое медленно и с трудом. Нихрет была потрясена и не могла дальше расспрашивать свою пациентку. Бронзовые щипцы, из-за них загорелось моё платье, оно вспыхнуло, и отшатнувшись, я натолкнулась на кузнечный горн. Пламя охватило меня всю, и вдруг она пронзительно выкрикнула: "Они убежали, они бросили меня!" Обезумевшая от ужаса Хатуса вновь переживала случившиеся, пытаясь вытолкнуть из сознания катастрофу, уничтожившую её красоту и молодость. Она поднялась на постели, и невыносимая душевная боль исторгла из её души ужасный вопль. Они убежали эти негодяи Денэст Чичи. Нифред дала Хатусе успокоительное и не отходила от больной, пока та не заснула. На выходе из лечебницы её поджидала распорядительница дома матери фараона. Её величество хотела бы срочно повидаться с вами. Она предложила молодой женщине сесть к ней в носилки, и носильщики быстро тронулись в путь. Туя приняла Нефрет без церемоний. Как вы себя чувствуете, ваше величество? Очень хорошо, благодаря вашему лечению. Вы в курсе того, какое решение принял совет лекарей? Нет. Ситуация становится нетерпимой. И старший лекарь царства будет назначен на следующей неделе. Совет должен прийти к согласию. Да, его членам придётся сделать это. Зубному лекарю Кадашу удалось сломить сопротивление своих противников, и теперь на его стороне, помимо старых друзей Небамона, оказалось много равнодушных и трусливых членов совета. Владевшей царицей Гнев делал её ещё более величественной. Но я не смирюсь с происходящим. Кадаш не годится на эту должность. Она слишком важна, чтобы её занял такой человек. Я всегда много занималась проблемами целительства. Необходимо приложить массу усилий, чтобы наш народ был здоров и благополучен. Надо внедрять правила гигиены, чтобы избегать эпидемий. Кадаш, он на это наплевать. Он тешит свою мелкое счастье и добивается власти, ничего больше. Он даже хуже Небомона. Вы должны мне помочь. Каким образом? Выставив против него свою кандидатуру. Наконец Нефред позволила Позаиру посетить царевну Хатусу. Лицо и тело пациентки были забинтованы, чтобы избежать гангрены и заражений, использовались средства, предназначенные для самых серьёзных случаев. Мазь, которую накладывали на её раны, состояла из частиц меди, хризакола, свежего скипидара, тмина, соды, вонючей камеди, воска, корицы, бриони, масла и мёда, тщательно перетёртых и смешанных до образования жирной субстанции. — Могу я поговорить с вами, царевна? — Кто вы? — Веки больной прикрывала тонкая повязка. — Судья Пазаир. — Кто позволил вам? — Нефред, моя жена. — Она тоже мой враг. — У меня к вам официальная просьба. Я веду расследование пожара. — Пожар? Я должен установить виновных. — Каких виновных? — Разве вы не назвали имена Денесса и Чичи? — Пожар. Вы ошибаетесь. Зачем вы пришли в эту кузницу? Вы действительно хотите знать, если вы не возражаете? Я пришла за небесным железом, которое необходимо мне, чтобы с помощью магии бороться с Рамсесом. Вам следовало бы остерегаться Чичи. Я была одна. Как вы можете объяснить несчастный случай, судя по Заир? Обыкновенный несчастный случай. Зачем вы лжёте? Я ненавижу Египет. Его образ жизни, его ценности ненавидите так сильно, что готовы покровать своих палачей. Мои симпатии будут на стороне любого, кто ставит себе целью уничтожить Рамсеса. Ваша страна отрицает единственную правду войну. Только война возбуждает чувства и позволяет развернуться человеческой натуре. Мой народ сделал ошибку, заключив с вами мир, а я жертва этой ошибки. Я хотела пробудить хетфов от спячки, показать им правильный путь, а вместо этого меня ждёт заключение в одном из дворцов, которые вызывают во мне омерзение. Но ну что ж, не удалось мне, удастся другим, я убеждена в этом. И я не доставлю вам удовольствия устроить из случившегося процесс. Надеюсь, вы не настолько жестоки, чтобы продолжать мучить больную. Денес и Чичи преступники. Им наплевать на ваши идеалы. Моё решение окончательно, вы не услышите от меня больше ни слова. Старший судья Позаир утвердил кандидатуру Нефрет для участия в конкурсе на должность старшего лекаря Египетского царства. Молодая женщина располагала для этого необходимыми знаниями и опытом, а её положение главы крупнейшей лечебницы Мемфиса, официальная поддержка со стороны царицы Туи и горячий энтузиазм большинства её коллег придавали её кандидатуре дополнительный вес. Тем не менее, она опасалась этого испытания, в которое оказалась втянута не по своей воле. Кадаш не постесняется использовать самые подлые приёмы, чтобы помешать ей. Единственным желанием Нефрет было лечить людей, не претендуя на почести и не добиваясь власти, к которой она не стремилась. Позаиру тоже не удалось её ободрить. Он был потрясён безумием Хаттусы, обречённой отныне на безысходное одиночество. Её показаний было бы достаточно, чтобы покончить с Днессом и Чичи, а вместо этого они опять ускользнули от наказания. У судьи было ощущение, что он наткнулся на непреодолимую стену, как будто какой-то злой гений помогал заговорщикам, обеспечивая им безнаказанность. Полководец Ашер шёл прямиком к своему провалу. Военный переворот Египту не угрожал, казалось, это должно бы поднять судей настроение, однако его мучила смутная тревога. Он не понимал, во имя чего совершено столько преступлений. Не понимал, откуда берется надменная самоуверенность Денесса, которого невозможно схватить за руку, или у садовладельца и его пособников действительно есть какое-то тайное оружие, которое делает их неуязвимыми для судьи. И у Нефрет, и у Пазаира на душе было неспокойно, и каждый ощущал тоску другого, как свою собственную. Спасение от душевного неуюта, Муж и жена искали в объятиях друг друга. Так, с первыми лучами встающего солнца, они и встретили новый день.